Глава 23. Чита Аградан прибыла в столицу поездом. Не самый быстрый вид транспорта, зато недорогой и безопасный. Лэри Аградан уже трудно было скрывать своё положение. Дочери, встречающие родители на вокзале, многозначительно переглянулись и синхронно бросили в родительницу диагноз. Эвелина Градан в девичестве Шайлих сначала перехватила заклинание в воздухе, потом, разглядев их структуру, покачала головой. «Эй, дети! Я не собираюсь рожать прямо тут. До родов еще целый месяц. Я планирую как следует погулять на этот зимний праздник. Узнать, чему вы научились в Академии и повидаться со старыми друзьями». Студентки покраснели. Всё же до маменьки с её боевым и хирургическим опытом им было ещё далеко. Между тем, Лэр Аградан подмигнул дочерям и загрузил тележку носильщика целой дюжины чемоданов. Не вешайте нос печеньки. Мы вам тут гостинцы привезли, и приветы от дедушки с бабушкой. И Яри и Сая переглянулись. Дедуля мог и свеженького зомби подарить, а бабуля не чуралась боевыми птицами, ядовитыми скорпионами и прыгающими змеями. Так что приветы следовало открывать осторожно и желательно в защищённой комнате. Пап, мам, мы вом номеру же сняли, справилась с волнениемся. Поедем в гостиницу. Лера Аградан повела плечами, вздохнула и сказала: "Я предпочту прогуляться, Алистер. Отправь багаж в гостиницу, давай посмотрим, чем сейчас дышит столица". Лэрс вёркнул короткой улыбкой, вручил дочери магический ключ от багажа и махнул рукой: "Поезжайте, девчонки, мы вас найдём". Близнешки насупились. Им тоже хотелось прогуляться с родителями, но "Ладно", вздохнула Яри. "Зато подарки разберём. Угу. Только защиту на комнатах подновим". Подарки оказались странными. Бабуля прислала для Саи потрёпанное форменное платьице, петельку ремешок, с помощью которых в провинциальных школах ученики носили книги, потёртый плащ и стоптаны полосапожки. Рядом в корзинке с этим добром лежала записка: "Для маскарада". Тёмная задача навстряхнула платье, чихнула от резкого запаха табака и лаванды, и тот же схватилась за голову. Её накрыло видение: бабушка, сидящая у своей гадательной чаши, потом листающая огромную книгу, а затем вшивающая в подол потрёпанного платья что-то похожее на сушёного червя. Отбросив платье обратно в корзину, Сая повернулась к сестре. "И Яри, бабуля тут в подол вшила что-то вроде сушёного червя. Поможешь разобраться? Всё же Фея больше знала о специфических фейских штучках". Светла не успела ещё открыть свою корзинку, но моментально подошла к сестре и взяла её платье за подол. "Это не червь. Это безногая ящерица в спячке, сказала она, внимательно ощупав шнов, и ни одна, а целая дюжина тут. Что с ними можно делать? Тёмная оглянулась на сумку с книгами, прикидывая, если там ответ на такой вопрос. Эти малышки в стазисе, и я расклонила голову, припоминая. Бабуля иногда посылала их как разведчиков, передавала записки, а ещё, о, вспомнила, эти ящерицы служат основой для драконьих фантомов. Ладно, разберёмся. Тёмная продолжила изучать подарочек, откнула в боковые швы. А тут что? Тут в швах стебли сталь травы, оценила находку Фея. В сухом виде они гибкие и упругие, как проволока, но стоит намочить их телесными жидкостями, превращаются в стальные спицы. Телесными жидкостями, Сайне, несмотря на уверенное владение некромантией, была слегка брезглива. Слюной, мочой и кровью, пожала плечами Светлая. Она как лекарь абсолютно спокойно относилась к этой части человеческой жизни, да и матери нередко помогала. Значит, посыльный и оружие, а ещё что? Давай вместе смотреть. Баба же собирала. Давай. Так, в пуговицах сонный порошок. Шнурок корсета пропитан рвотным. В манжетах боевые иглы кактуса. Кактуса? Это те красные штучки, которыми бабуля от деда гоняла? Они самые. Убить не убьют, но отвлекут точно. После них еще неделю все чешется, напомнила Яре. А в плаще тоже что-то есть. Сая ощупала довольно плотный край и обнаружила в нем кармашки для флаконов и метательных ножей. На спине под капюшоном болтались ножны для кинжала, а в рукавах обнаружились бумажные пакетики с врывчатой смесью. Бабуля тебя словно в бой собирала, задумчиво оценила яри и потом вскинулась. «Ой, я же сегодня узнала, что в магической школе девушки пропадают!» «Анель упоминал», — нахмурилась Сая. «Просил меня не ходить одной и обязательно ставить защиту. А я с капитаном поговорила подробно и предложила нашу группу в помощь. Если они решат ловить на живца, ты подойдешь лучше. Никто не заподозрит в тебе сильную магичку». «Бабуля похожа на чаши ворожила», — вздохнула Сая. «Если она столько всего в платье напихала, значит, все-таки будут ловить на живца». Яри молча пристукнула по полу поношенным сапогом, и полюбовалась острейшим лезвием, выскочившим из каблука. «Интересно, а чем буду заниматься в это время я?» «Думаю, ответ в коробке от бабушки». Вздохнула Сая. Её чувство прекрасного протестовало против потрёпанной одежды, но выбирать не приходилось. Раз уж бабуля прислала, значит, в предсказании уверена, и платье придётся надеть. Яри вернулась к своей коробке, открыла её и присвистнула. Сая тут же потянулась ближе посмотреть. Подарком оказались новенькие боевые накладки на крылья, облегчённый шлем из чешуи ротаганского ящера, брюки и куртка костюм боевой феи патруля. Только пока без значков различия. Ого, тут тоже есть дополнение от бабули. Сая осторожно коснулась рукава, украшенного чёт с оложенными складками кожи. Под ними прятались кармашки для иглы, парочка непонятных штук, похожих на удлинённые маковые головки с длинными хвостиками. О, и я замерла, благоговейно коснувшись сухоцвета. Бабуля положила мне целую коробочку с соника, где только раздобыла. Ха. Бабулиных запасов ещё нашим детям хватит, фыркнула Сая. Ты не понимаешь. Соник обычно заготавливают, когда коробочки раскрываются. До этого к ним трудно подойти. Сразу хочется спать. Из семян раскрытой коробочки делают сонные капли, зелье. А вот такую штучку можно просто сломать в нужном месте и всё. Кто отчутится в радиусе 10 м, уснут. Ого. Сая с уважением покосилась на сорняк. Она умела готовить сонные капли и даже знала, как сварить их на основе яд, но вот сбором трав не увлекалась. «Интересно!» — Яре покрутила костюм и положила обратно в корзину. «Что нам дедушка приготовил?» «Знаешь!» — Сая покосилась на сундук с надписью «Подарок внучкам» и предложила. «Может, экранируем сначала? Средних размеров зомби там вполне поместится. Давай вместе!» Сестры переглянулись, сплели свои магические потоки и заключили сундук в клетку. Крышка тучас откинулась с мелодичным звоном, а изнутри раздался скрипучий голос старшего Лера Аградан. Дорогие внучки, я рад, что вы не забываете об осторожности. Девушки осторожно приблизились и заглянули в сундук. На слое плотной упаковочной бумаги лежал голосовой амулет и похихикивал голосом деда. Активировала его, очевидно, совместная магия сестёр. А теперь примите мой подарок и хорошего вам праздника. Бумага зашуршала, задёргалась. Сёстры ограда на всякий случай приготовили по заклинанию, но когда упаковка упала, выдохнули. Крылатые псы Сая первой схватила умного белого щеночка в розовом мошеннике. И Яре предпочла чёрного пёсика в фиолетовом ремешке с шипами. Как дед умудрился отправить их в сундуке? Бедные зверята, наверное, задохнулись тут, возмутилась Сай. Думаю, дед подгадал всё точно, улыбнулась Тискей своему щенка Яре. Поэтому папа и отправил нас в гостиницу побыстрее. Загляни-ка в сундук. Тёмно брала остатки бумаги и уставилась на разноцветную скорлупу: розовую и фиолетовую. Разве крылатые псы? Ну да, ты тогда прогуляла этот урок по магическим животным. И Яре погладила своего щенка по пузику. Все марголы вылупл цыц яиц. И для завершения цикла им нужен магический всплеск. Смотри, каждое яйцо лежало в своей корзинке, и тут есть миски, поводки и подстилки. А что они едят? Озаботилась вопросом Сая, когда её белый щенок начал сосать оборку её платья. Думаю, в таком возрасте молоко. О, смотри, тут есть книга: Как воспитать себе друга. Да, точно, молоком взбитыми яйцами, творогом и мелко рубленным мясом. Начинать лучше с молока, постепенно переходя на молочную кашу. И я за молоком. Темно упчалось вниз, а светлое осталось изучать инструкцию к зверькам. Крылатые псы — магические симбионты, и обращаться с ними нужно бережно.